Перебирая запыленные банки, она не услышала, как Илья вошел и вздрогнула, когда вокруг ее шеи обвелись сильные руки. — Испугалась, — шепнул он. — Не дуй мне в ухо, — тут же отомстила Маша. А когда он обескураженный отстранился, с улыбкой обернулась. — На самом деле можешь дуть. Это ты у нас такой капризный. — Скажи, если я сварю... Плохой кофе. Твое предложение насчет брака останется в силе. Что за бред? Искренне изумился Илья, попутно застегивая рубашку. Хотя он совсем не спал, вид у него был заметно посвежевший. А почему ты решила, что я так завишу от кофе? Твоя сестра сказала. Рита приходила. Когда? Днем? Засыпал он ее встревоженными вопросами. Взгляд Ильи заметался, будто он просчитывал одновременно несколько сложных комбинаций. «Что она про меня наговорила?» «А должна была наговорить? Маша вовремя обернулась к плите и успела снять с огня джезву. Налив кофе через ситечко в две чашки, она осторожно отнесла их к столу. Илья бросился следом. «Надеюсь, она тебя не оскорбила? У Ритки тот еще язычок». «Да нет. Нет, мы даже подружились». «Вы с ней!» Не веря своим ушам, Илья опустился на стул и вслепую нащупал дымящуюся чашку. «Чудеса!» «У нее ничего не случилось?» «Все живы-здоровы, она в полном порядке», — заверила Маша. «Просто я ей понравилась». «Фантастика!» Мужчина сделал глоток и одобрительно кивнул. «Отличный кофе!» «Сама она варит куда хуже. Молчала бы язва. Ладно, что бы она там не болтала, человек она неплохой. Просто мы с ней постоянно друг друга цепляем. Это с детства так. И неудивительно, мы же сводные. Ее матери не за что меня особо любить а, -а, -а. Вот как!» — протянула девушка. Этот вопрос так и вертелся у нее на языке. А сколько ей лет? — Сорок На десять лет меня старше. И есть еще одна сестра — Анна. Ей уже почти пятьдесят. Но она давно живет в Америке. Забыл, когда ее видел. Она тоже врач, невропатолог. У них до сих пор тут по комнате. Я туда даже не захожу. А там был развод или... Ты прости, что я спрашиваю, но у меня у самой родители разводились. Мне интересно. Развод и скандал. Илья задумчиво, мелкими глотками пил кофе, будто забыв о времени. Стрелки на часах приближались к пяти. Когда родители поженились, отцу было 58, а маме только, только исполнилось двадцать. Ему пришлось объясняться на кафедре в институте и в порткоме. Чуть билет на стол не положил, потому что полез там в драку. — Ты на него похож? — Наверное. Только он дрался один раз в жизни. — А ты часто? — Вот как раз еду. Не знаю, может, придется одному типу морду набить, а может и нет. Илья взглянул на часы и тихо присвистнул. — Все, полетел. Когда проснется твой Ромео, сразу выставляй его. Он с похмелья будет пришибленный а то потом не отвяжешься. Маша совсем забыла о спящем где-то в недрах квартиры бывшем ухажере и только руками всплеснула. — А ты не мог его забрать сейчас, а? — Милая, дорогая, — уже с порога обернулся Илья, — вот ей-богу не могу. Опаздываю страшно. Я этого клиента неделю водил, пока... И, хлопнув дверью, побежал вниз по лестнице, лифт еще не работал. Он даже замки не запер. Поколебавшись, Маша задвинула засов, на цыпочках прошла по квартире, прислушиваясь под каждой дверью, и, наконец, вычислила комнату, где спал Павел. Оттуда доносился тонкий носовой храп, похожий на жалобу. Павел спал беспокойно, ворочаясь в темноте, и порою начинал стонать. Его явно мучила жажда. — Возись с тобой. — прошептала девушка плотнее закрывая дверь в чью-то спальню. В темноте угадывалась большая кровать. Возможно, руководимый вечной враждой Илья уложил гостя в комнате Риты.